«Можно? Я тоже помогу», — предложил свои услуги Смит. «Конечно, Майк, ты будешь носить подносы». «Босс, сегодня жарко, давайте пообедаем у бассейна». «Хорошая мысль». Когда они ушли, Харшоу обратился к дюку. «Где тебя черти носили?» «Я думал». «Этот день я тебе не оплачу, даже не надейся». «И что ты придумал?» «Я решил, пусть Майк ест, что хочет». — Поздравляю! Человеческая мудрость на 80% заключается в умении не совать нос в чужие дела. — Вы первый всюду суете свой нос. Я и не претендую на мудрость. — Джабл, если я предложу Майку стакан воды, он не откажется? — Думаю, что нет. Единственная человеческая черта у Майка — это желание всем нравиться. Но я хочу, чтобы ты понял, насколько это для него серьезно. Я согласился стать ему братом по воде, когда еще этого не понимал. И вот мне пришлось заняться решением всех его проблем. Если ты хочешь побрататься с Майком, то должен подумать, способен ли ты не лгать ему, не учить его дурному, не отказаться от него ни при каких обстоятельствах. Хорошо подумай. Именно этим я и занимался весь день. Скажите, Джаббл, чем вас Майк приворожил, что вы захотели ему помочь? «Невинностью, честностью. Тебе, наверное, еще не приходилось встречать честных людей. Майк не успел вкусить плодов от древа познания добра и зла, и мы не знаем, чем он дышит. Я думаю, ты не пожалеешь, что побратался с Майком. Ты, кажется, собирался разливать напитки. Не могу найти штопор. Опять техника. Возьми стаканы. Они стоят за анатомией меланхолии». «Я знаю. Пропустим по стаканчику перед тем, как начать серьезно пить». Дюк достал стаканы. Джабл налил и провозгласил. «Выпьем за алкогольное братство более привычной трепетной человеческой душе, чем всякое другое». «Ваше здоровье!» Джабл вылил содержимое стакана в рот и крякнул. «Эх, хорошо!» «Дюк, предложи Майку выпить на брудершафт. Пусть узнает, как хорошо быть человеком. Стакан вина, и ты уже бог». «Ближняя?» «Почему эти девчонки исчезают именно тогда, когда они мне более всего нужны?» «Ближняя?» «Я ближняя», — сказала Мириам с порога. «Но мы остановились на словах. Мой мальчишеский характер». Я закончила этот рассказ, пока вы болтали, с генеральным секретарем. Тогда ты больше не ближняя. Отправь его в редакцию. Может, прочитаете? Я все равно буду переделывать. После того, как мы с Майком сблизились, я получила новое видение событий». Джабла передернула. «Дитя мое, такие вещи и писать-то грешно, не то что переделывать в угоду прозе жизни». «Девочка, правдивый рассказ должен быть выдуман до последней буквы!» «Окей, босс. Н зовет всех во двор закусить». «Это очень кстати. Джентльмены, вы не против?» Общество дружно принялось пить, заедая спиртное, рыбой и всякими скандинавскими штучками. Джаббл предложил майку бренди, тот выпил и вскоре почувствовал возбуждение». Проанализировав причину возбуждения, Майк устранил ее, получив глюкозу из смеси этилового спирта с водой. Джабл, наблюдавший за воздействием спиртного на организм человека с Марса, увидел, что тот сначала опьянел, а затем очень быстро полностью протрезвел. Харша удивился и предложил Майку еще бренди, от которого тот не смог отказаться. «Брат предлагает». Джаббл влил в Майка внушительное количество бренди, прежде чем понял, что напоить допьяно его нельзя. Этого нельзя было сказать о самом харшоу хоть он был опытным бипевохой. Наблюдая за Майком, он не забывал подливать и себе, поэтому к концу эксперимента стал соображать не так живо, как обычно. Желая выяснить, почему Майк не пьянеет, Джаббл задал двусмысленный вопрос – И Майк, решив, что его спрашивают об исчезновении солдат особой службы, в котором он чувствовал себя виновным, принялся объяснять мотивы своего поведения и извиняться. Когда до Харшоу дошло о чем, парень толкует он, поспешил остановить Майка. «Сынок, я ничего не хочу знать, ты все сделал правильно». Джаббл моргал, как сова. «Только не надо мне этого рассказывать, и никому не надо рассказывать». Не рассказывать? Ни в коем случае. Все было сделано великолепно, и объяснение здесь ни к чему. Я не вникаю, я тоже. Поэтому давай выпьем. Стали прибывать репортеры. Джабл принимал их вежливо, приглашал выпить, закусить и отдохнуть, но к человеку с Марса не подпускал и сам от ответов на вопросы уклонялся. Самых настырных, ларидюк, бросали в бассейн. Некоторые обижались и уходили, а другие отряхивались и снова подступали к жаблу с вопросами. Тогда их опять бросали в воду. Уже стемнело, когда к Харшу подошла Доркас и шепотом сообщила «Босс, к телефону!» Спроси, что передать, и запиши. Поговорите лучше сами, босс. Ох, и отвечу же я сейчас так отвечу. Босс, это человек, с которым днем вы говорили целый час. Что ж ты сразу не сказала? Джабл затопал по лестнице, пнул ногой дверь в кабинет и поспешил к телефону. На экране был виден какой-то чиновник, но как только вошел Харшу, показался Дуглас. Долго же вы идете к телефону? Господин секретарь, это мой собственный телефон. Хочу, вообще не подхожу. Похоже. Почему вы мне не сказали, что Кэкстон алкоголик? Алкоголик? Отъявленный. Его нашли мертвецки пьяным в Кузузске, где-то в Соноре. Рад слышать, что его нашли. Спасибо, сэр. Его взяли за бродяжничество. Судить его мы, так уж и быть, не станем. Отдадим вам. — Я в долгу перед вами, сэр. — О, это не одолжение. Это урок. Я хочу, чтобы вы посмотрели на него, небритого и грязного, и понюхали, как от него воняет. — Хорошо, сэр. Когда его ждать? — Машина вышла из Ногалеса минут десять назад. Скоро будет в матче, а еще через какое-то время у вас. Дадите пилоту расписку о получении. — Обязательно. — А теперь, господин адвокат, Я умываю руки. Настала ваша очередь действовать. Я вас жду. Когда? Завтра в десять. И то, правда, чем скорее, тем лучше. Джабл спустился во двор и позвал. Джил. иди сюда, детка. Она прибежала в сопровождение репортера. Джабл жестом велел ему отойти, добавив. У нас частный разговор. Семейный. О, у вас уже семья? «Подонок, я тебе сказал, отстань!» Репортер осклабился и ушел. Харшу наклонился к ухуджу и произнес. «Он жив и здоров!» «Бен? Кто же еще скоро будет здесь?» «Ах, Джабл!» — Джил заплакала. Харшу обнял ее за плечи. «Перестань, иди в дом и не выходи, пока не успокоишься!» «Хорошо, босс!» Поплачь подушку, потом умоешься. Харшу вышел к бассейну и провозгласил. Всем молчать. У меня важное сообщение. С вами было весело, большое спасибо. А теперь все по домам. Док, мистер Харшу, один вопрос. Бросьте его в воду. Я старый человек, мне нужен отдых. Моей семье тоже. Дюк, закрывай бутылки. Девочки, убирайте со стола. Поднялась возня, кто-то ворчал, кого-то урезонивали. Через десять минут во дворе никого не было. А еще через полчаса привезли Кэгстона. Пока харшоу ставил подпись и печать в сопроводительном документе, жил бросилась к Бену на шею и разрыдалась. Харшоу посмотрел на Кэгстона. «Бен, я слышал, ты целую неделю кутил». Бен выругался, продолжая гладить жил по спине, Я пьян, но чем угодно, поклянусь, капли в рот не брал. Что же случилось? Я не знаю. Не знаю, черт подери. Харшев промыл Бена в желудок, сделал уколы, нейтрализующие алкоголь и барбитураты, велел вымыть, побрить и одеть. Потом Бена познакомили с человеком с Марса и накормили попутно, посвящая в ход событий. «Бен ничего не соображал. Для него прошедшая неделя выпала из жизни. Он потерял сознание в Вашингтоне, а пришел себя в Мексике». «Я понимаю, что случилось. Меня напичкали наркотиками и бросили в какой-то чулан, а потом вытащили». «Но я ничего не докажу. В Мексике найдется какая-нибудь деревня, жители которой подробно расскажут, как этот гринго буянил, напившись в баре, и я ничего не смогу сделать». «Ну и не делай», – посоветовал Джабл, – «расслабься и отдыхай». «Черта с два! Я этого...» «Тихо, тихо! Скажи спасибо, что ты еще жив, а этот уже согласен с дорогой душой делать то, что мы от него хотим». «Расскажи подробнее. Мне кажется, мне кажется, что тебе пора спать. Растворишь в стакане молока пилюлю доктора Харшу для подпольных пьяниц, выпьешь и в постель». Вскоре Кэгстон захрапел. Джаббл отправился к себе в спальню и по дороге встретил Энн. От удивления его брови поползли вверх. «Ты до сих пор не спишь? Уже утро. И не буду». «Не хочу проспать день. Вложитесь, босс». «Сию минуту. Объясни мне, пожалуйста, что ты чувствовала, когда целовалась с Майком?» Эн задумалась, потом кокетливо улыбнулась. «А вы сами попробуйте». «Я уже стар и не собираюсь менять привычки, но мне интересно все, что касается Майка. Есть что-нибудь особенное в его поцелуе? Эн кивнула. «Да». Он весь выкладывается. Ах ты, крыса, я тоже выкладываюсь, то есть выкладывался, когда был моложе. Н покачала головой. Нет, мне приходилось целоваться с мастерами этого дела. Они не могли вложить в поцелуй всего себя. Как бы они ни отдавались поцелую, часть их существа была занята чем-то еще. Кто-то боялся опоздать на последний автобус, кто-то хотел со мной переспать, кто-то любовался красотой своего поцелуя. Они думали о работе, о деньгах, о том, что их увидит мой муж, папа, соседи. Майк не умеет целоваться, но когда он целует, он не занят ничем другим. В это время ты заменяешь ему Вселенную, а мгновение поцелуя становится вечностью, потому что у Майка нет планов. Он никуда не спешит, он просто целует тебя. Это даже страшновато. Н передернула плечами. Хм, не хмыкайте, старый Лавелас, вы ничего не понимаете. Увы, и, пожалуй, уже не пойму. Спокойной ночи. Кстати, я велел Майку запереть на ночь дверь». «Собака на сене. Не торопи события, он и так слишком быстро все усваивает».